«В Берлине меня ожидал такой же дружеский прием, как и в первый мой приезд. Я заранее написала моему банкиру, чтобы он нанял мне в СПА новый дом на променад Десепт-Хюрс. Я поселилась в нем раньше, мадемуазель Гамильтон. Я наняла весь дом, и когда она приехала, она увидела, что я сдержала свое обещание по всем пунктам. В СПА Щербинин получил целый ряд писем от своих родителей, настойчиво вызывавших его в Россию» и он с грустью расстался с нами. Моя дочь не пожелала последовать за ним и осталась со мной. Из СПА я написала историку Робертсону, ректору Эдинбургского университета, что осенью приеду в Эдинбург и поселюсь в нем на долгое время, пока мой сын не закончит свое образование. Ему было всего 13 лет, и я просила Робертсона руководить его образованием в течение нескольких лет и дать мне все необходимые сведения». В ответ на его письмо, в котором он советовал мне отложить поступление моего сына в университет, а сперва подготовить его, я с радостной для матери гордостью написала, что мой сын вполне способен слушать университетский курс, так как отлично знает латинский язык, математические науки, историю, географию, французский и немецкий языки и английский настолько, что все понимает, хотя и недостаточно бегло на нем говорит. По окончании сезона в СПА я поехала в Англию. Пробыв недолго в Лондоне, я по дороге в Шотландию остановилась на несколько дней в замке Лорда и Леди Суссекс, где я имела удовольствие познакомиться с мистером Вельмотом, отцом моего молодого друга, из любви к которой я поборола свое нежелание писать настоящие воспоминания. Мистер Вельмот был родственником Сусекса и жил у них все время, пока и мы у него гостили. Оттуда я поехала в Эдинбург, где и поселилась на несколько лет в старинном королевском замке Галердугоус. Живя в нем, я не раз вспоминала о неразумной и несчастной королеве Марии. К моей квартире примыкал ее кабинет и лестница, с которой был сброшен ее фаворит-итальянец. Робертсон нашел к моему большому удовольствию, что сын был вполне подготовлен для поступления в университет. Я познакомилась с профессорами университета, людьми, достойными уважения благодаря их уму, знаниям и нравственным качествам. Им были чужды мелкие претензии и зависть. Они жили дружно, как братья, уважая и любя друг друга, чем доставляли возможность пользоваться обществом глубоких, просвещенных людей, согласных между собой. Беседы с ними представляли из себя неисчерпаемые источники знаний. Летом, когда лекции в университете прекратились, мы поехали путешествовать в горы. Не стану описывать здесь этой поездки, так как этим запискам будет приложено описание ее, сделанное мною для моего друга мадемуазель Морган, приславший мне впоследствии копию с него, описанную ею собственноручно. Бессмертный Робертсон, Блэр, Смит и Фергюсон приходили ко мне два раза в неделю обедать и проводить весь день. Герцогиня Беклей, Леди Скот. «Леди Лосиан и леди Мэри Ирвин своим обществом скрашивали мою жизнь еще больше. Это был самый спокойный и счастливый период, выпавший мне на долю в этом мире. Мой друг мадмуазель Гамильтон вскоре своим приездом увеличила еще счастье моей жизни, которое даже сильнейшим ревматизмом, схваченным мною в горах, не в силах было мрачить. Я привыкла к физическим страданиям, и так как жила вне себя», то есть только для других и любовью к детям, я способна была смеяться и шутить во время сильных приступов боли. На следующий год знаменитый доктор Куллен предписал мне воды Букстона и Матлока, а затем морские купания в Скарборо. Я принялась за это лечение, так как имела возможность начать и закончить его в каникулярное время». Мадемуазель Гамильтон меня сопровождала, и ее нежный уход за мной, когда я лежала больная при смерти в Скарборо, спас мне жизнь. Леди Мюльгрев, жившая после смерти своего мужа в имении одной своей подруги, узнав, что я опасно больна, приехала в Скарборо, несмотря на то, что сама страдала подагрой и была подавлена своим горем, и осталась до тех пор, пока не убедилась, что опасность миновала». Она уговорила меня сделать крюк на обратном пути и погостить несколько дней у ее подруги. Я обещала, и как только силы позволили мне предпринять эту поездку, я уехала из Скарбора к леди Мюльгреф. Она упросила меня остаться два дня. Оттуда я по большой дороге поехала прямо в Эдинбург, куда и прибыла до начала занятий. Хотя я и страдала еще от ревматизма, поразившего главным образом коленные суставы, и мой желудок не пришел еще в полный порядок, Я принялась с энергией за свои обязанности матери и наставницы. Мой спокойный, ровный и веселый характер приводил в изумление моих друзей и знакомых».